Акулина Вольских. Напарница. Глава 1 Часы на стене в участке громко тикали. Кто-то изредка топал по коридору, иногда были слышны голоса. Соседей в камере, к счастью, не было. Алиса уже два часа мерила шагами квадратную камеру с маленьким окном под самым потолком и железной решеткой с противоположной стороны. Перед глазами вырисовывались картинки из возможного будущего в заключении. Алиса злилась на саму себя, кусала губы от волнения и сжимала руками собственные плечи. Надо же было так глупо попасться. Она плюхнулась на жесткую скамейку и, скрестив на груди руки, гневно выдохнула. Ожидание тянулось издевательски. Несколько раз Алиса подходила к решеткам, пытаясь разглядеть движение вдалеке, в единственном дверном проеме в конце коридора. В какой-то момент стало так тихо, что ей показалось, будто весь участок попросту вымер. Наконец, где-то отчетливо послышалось, как хлопнула дверь. Кто-то вошел в ту часть участка, где держали задержанных, где сейчас дожидалась своей участи Алиса. Казенные набойки отстукивали по бетонному полу в такт ее сердечному ритму. Что последует дальше, Алиса не знала. Совершенно одна, в незнакомом городе, помощи ждать не от кого. А как-то было иначе. Алиса досадливо хмыкнула. Шаги становились громче, и вскоре рядом с камерой оказался патрульный, который арестовал ее. Он деловито брякнул связкой ключей, отпер дверь камеры и равнодушно обратился к Алисе. «Картер, капитану!» Алиса подошла к полицейскому, тот взял ее чуть выше локтя и повел в кабинет вышеупомянутого капитана. Выглядела Алиса потрепанно. Она порвала джинсы на коленке, когда лезла через забор, убегая от полиции. Несколько раз падала. Волосы были взлохмачены и напоминали воронье гнездо в спешке, покинутое хозяйкой. Но не это сейчас было главным. Ее задачей было максимально быстро сбежать из участка. Быстро и без последствий. Вот только идей, как это осуществить, в голове не было ни одной. По мере приближения к двери начальника отдела, Алиса приняла решение, что в ее ситуации импровизация, пожалуй, будет лучшим вариантом. Только бы не растеряться от волнения и не брякнуть лишнего. Полицейский постучал в дверь кабинета. послышался грозный голос. «Да, заводи!» Патрульный вошел и протянул бумаги довольно приятному мужчине, хоть и излишне строгому для своих лет. На вид ему было лет тридцать или чуть больше. Его сведенные к переносице брови и цепкие взгляд уничтожали последние крохи надежды на спасение. «Картер, сэр, вот ее документы!» Капитан взял из рук подчиненного подготовленные документы, прислонился бедром к краю стола, держа в руках открытую папку. «Можешь идти, Эдди!» Он пролистывал бумаги, жестом указав Алисе на свободный стул. Несколько минут хмуро читал, а Алиса от отчаяния принялась изучать глазами кабинет. «Вдруг удастся найти слабое место?» Ничего особенного на первый взгляд. Стол, заваленный бумагами, сложенными в неаккуратные стопки, вешалка для одежды, стеллаж с кучей однотонных подписанных папок и еще одна стопка бумаг на стуле у стены, металлический шкафчик слева от стола с незадвинутым до конца ящиком, несколько рамок на стене, не то с дипломами, не то еще с чем. Алиса прищурилась, чтобы прочитать надписи, но тут же вздрогнула от голоса мужчины, совершенно забыв, что она здесь не одна. Капитан также хмуро, не отрывая взгляда от печатных листов, произнес. «Значит, мисс Алиса Картер, 25 лет, родом из Венстауна, что ты забыла в Мунсе?» «Приехала погостить», — невинным голоском ответила она, сердце больно ёкнуло. «К кому?» К подруге по переписке. Ты имеешь в виду Дженни Бигглс? Наконец поднял глаза мужчина. О, нет, я общалась с Трейси. Трейси Томпсон. Изображая искренность, улыбнулась Алиса. Тогда зачем ты вломилась в дом Дженни Бигглс? Видите ли, Трейси дала мне неправильный адрес, и я была уверена, что вхожу к ней в дом, а оказалось... Послушай, я предлагаю не тратить ни твоё, ни моё время. Присек ее речь капитан. «Тебя арестовали за незаконное проникновение в чужой дом плюс сопротивление при аресте, не в твоих интересах вилять. Чем раньше ты расскажешь правду, тем будет лучше для всех». На лице капитана была написана усталость. Он испытующе посмотрел на Алису, и между бровей тут же легла глубокая вертикальная складка. Казалось, он видит ее насквозь. Под его тяжелым взглядом хотелось съежиться или как минимум спрятаться под стол. По спине в прощальном марше прошагали мурашки. Вот и все. Конец. Что бы она ни сказала, не поверит. И уж тем более не отпустит. Силой воли, усмирив волнение, Алиса пожала плечами. Сделала такую невинную гримассу, на которую только была способна. В конце концов, не сдаваться же без боя. Капитан вздохнул. Потер ладонью шею. «Ладно. Твое счастье, что с не выдвигают обвинений. Можешь идти». Алиса несколько раз моргнула в ожидании, что вот сейчас капитан разразится смехом, скажет, что пошутил и упечет ее в тюрьму. Но он молчал. Алиса несмело поднялась и направилась к двери. В висках стучала. Она шла по кабинету, думая только о том, чтобы каким-то действием или бездействием не заставить капитана передумать и посадить ее за решетку минимум на трое суток. Дойдя до двери, протянула руку и услышала голос мужчины. «И еще!» — как бы невзначай сказал он. Алиса обернулась. «Советую убраться из города в ближайшие часы, иначе разговаривать будем по-другому». Алиса сглотнула и коротко кивнула. Что-то в облике полицейского давало понять, что шутить он не будет. Лучше всего будет поскорее смыться и не испытывать судьбу. На пороге ее чуть не сшибла другая девушка. Она, казалось, не заметила Алису, по-хозяйски зашла в кабинет, начав говорить с порога. «Майкл, есть зацепка!» Капитан заметно оживился. «Что, выкладывай?» «Бар «Седьмое небо». «Есть свидетель, который видел одного из пропавших в баре в тот вечер, когда он исчез». Девушка захлопнула дверь. Алиса осталась за пределами кабинета и слышала теперь лишь приглушенные голоса. Она тряхнула головой, все еще не веря, что ситуация с арестом разрешилась так легко и поспешила на выход. Два дня спустя, погруженный в свои мысли, капитан завтракал в кафе на улице. До начала рабочего времени был еще целый час, однако тревожащие вопросы уже сейчас целиком занимали рассудок. Жужжание будничного мегаполиса было привычным и не мешало думать. Неожиданно громкий лай, раздавшийся с другой стороны улицы, перекричал даже автомобильные клаксоны. Капитан невольно поднял взгляд к источнику звука. Собачники растаскивали двух сцепившихся кабелей, ругаясь и при этом сами походя на своих питомцев. Конфликт вскоре был исчерпан. Звери их хозяева разошлись по разным сторонам, а Майкл хотел было продолжить завтрак. Но тут его внимание привлекла подозрительная фигура около интернет-кафе напротив, как раз недалеко от того места, где только что состоялась собачья баталия. Брюнетка, которая совсем недавно вешала лапшу на уши в участке, взглянула на камеры и, стараясь не попадать в объектив, аккуратно вошла внутрь. Через пять минут также осторожно вышла и быстрым шагом пошла прочь. Едва она завернула за угол, Майкл цапнул ее за плечо и развернул к себе. «Я, кажется, велел тебе уехать», — проговорил он, даже не пытаясь сдержать раздражение. Алиса молчала. Если в первые секунды на ее лице мелькнул испуг, то сейчас она будто ощетинилась. Смотрела с вызовом. «Что ты делала там?» Он махнул головой в сторону интернет-кафе. Алиса продолжала молчать, а капитан разозлился сильнее. «Можем продолжить разговор в участке, если хочешь. Помнится, тебя обвиняли еще и в сопротивлении полиции». Алиса прислонилась спиной к стене, сжала губы и легонько стукнула затылком о стену. Черт, она прикоснулась рукой к колбу, откинула волосы с лица. Как тебя, Майкл? Капитан Нокс! Сквозь зубы отозвался он. Вот что, капитан Майкл Нокс, я не могу уехать. Позволь поинтересоваться, почему. Алиса замялась и поводила глазами. Я еще одного человека. Это важно, правда. «Подругу по переписке ты хотела сказать?» С издевкой спросил Майкл. «Не поверил, значит. За дурака меня держишь». «Почему отпустил?» «Без тебя забот хватало». Он отошел на шаг назад, махнув головой в сторону кафе. «Пошли, побеседуем». Капитан засунул руки в карманы куртки и направился обратно к своему завтраку. Алиса нехотя поплелась за ним. Дойдя до столика, Майкл отодвинул тарелку и принялся за кофе. Алиса поймала официанта, заказала чизбургер и латте. «Что? Я не завтракала, ясно?» Ответила она небрежно, глядя на удивленного Майкла. Он махнул рукой. «Выкладывай. И учти, я чую ложь за милю». Алиса глубоко вздохнула. Майкл всем своим видом демонстрировал, что в этот раз отвертеться не удастся, и она, очевидно, это хорошо поняла. «Я ищу своего брата, он пропал неделю назад». «Он жил здесь, в Мунсе?» «Нет, он познакомился в сети с девушкой, они общались около месяца, потом она пригласила его погостить, он уехал и с тех пор пропал с радаров». «Ты не думала о том, что он просто хорошо проводит время?» «Его телефон выключен с того момента, как он приехал в Мунс». «Разрядился, потерял, мало ли что». Алиса положила локти на стол, сердито наклонилась к капитану и четко проговаривая, каждое слово отчеканила. «Эту девушку зовут Дженни Биглс, и поэтому ты вломилась в ее дом?» — почти равнодушно спросил капитан, поднося к губам чашку. «Ну, сперва я поговорила с ней». Она сказала, что знает, не знает, кто такой Брайан Картер. Я ей не поверила. Пробила ее адрес и... Одно я знаю точно, в доме его нет. Майкл поперхнулся. Тут же поставил чашку на стол и уставился на Алису. «Ты ненормальная, знаешь об этом?» «А что прикажешь делать?» Она в ответ развела руками. «Сидеть и ждать, пока мне позвонят и скажут, что нашли моего брата мертвым в придорожной канаве?» «Можно было обратиться в полицию. Об этом не подумала?» Алиса горько усмехнулась. «А знаешь, что мне сказали в полиции? То же самое, что и ты, что он загулял с девушкой и скоро вернется, и еще извили что-то о ревности сестер к своим братьям». Алиса откинулась на спинку стула, стиснув зубы. Разъяренная, она напомнила ему Чихуахуа, тявкающую на Ротвеллера, хотя причины для злости были, пожалуй, вескими. Майкл немного помолчал, потом заговорил привычно серьезным тоном, каким обычно ввел допросы. «Зачем тебе понадобилось интернет-кафе? Вариант воспользоваться интернетом тебя не устраивает? Когда люди хотят зайти внутрь, то просто заходят, они высматривают слепые зоны у камер. Твоя наблюдательность начинает бесить». Алиса сощурила глаза, но тут же вернула себе беззлобный вид. «Ладно, я взломала аккаунт моего брата и отследила IP-адрес, с которого ему писали. Он принадлежит одному из компьютеров в этом интернет-кафе. Последнее письмо пришло 10 дней назад, около часа дня. Но проблема в том, что система видеонаблюдения там автономная, и я не могу залезть в нее через сеть, а значит, не могу понять, кто отправлял письма моему брату». «Ты хоть понимаешь, что все, что ты делаешь, незаконно?» Тихо, но твердо прошуршал Майкл. «Арестуешь меня? Я буду все отрицать, имею в виду». Алиса ехидно поиграла бровями. Раздражение крепло с каждой секундой. Вот так нагло общаться с собой он прежде никому не позволял. Но ей, похоже, было плевать, что перед ней сидит офицер полиции. Майкл сжал зубы. «Решила поиграть в детектива?» «Почему нет?» Она, дразня, дернула плечом. «Мне всегда нравилась Агата Кристи. Почему бы не применить на себя роль Эркюля Пуаро?» Майкл фыркнул. «Дилетант». «Ну, некоторые необходимые навыки у меня имеются. Вот ты». Алиса подалась вперед, сложив локти на стол. «За милю видно, что ты из полиции. Слишком внимательно смотришь по сторонам. И еще». Она указала пальцем на его куртку. Один край отодвинулся, и из-под него выглядывала кобура. Майкл прикрыл ее. «Ты левша. Мизинец на левой руке испачкан чернилами, а пистолет ты носишь справа». Он осмотрел ребро левой ладони. На мизинце действительно было небольшое пятнышко от шариковой ручки. Нервы начинали раскаляться. Еще ты трудоголик. В твоем кабинете я увидела целых две чистые рубашки на вешалке. Значит, у тебя часто нет времени зайти домой переодеться. Кипа бумаг на столе и по всему кабинету незакрытые ящики, дипломы и благодарственные письма на стенах. Думаю, не все. При таком рвении их должно быть куда больше. Видимо, остальные тебе просто некогда повесить. Судя по кругам под глазами, ты нормально не спал несколько дней. Много работы по ночам. Она сделала паузу, и Майкл сильнее стиснул челюсти. Желание закрыть нахалку в камере на двое суток мигало все отчетливей. Но он молчал. Алиса продолжила. «Несмотря на руководящую должность, ты часто сам ведешь слежку. Это видно по загаровой физической форме. Сидя сутками в кабинете, ты был бы похож на графа Дракулу, такой же бледный и худой». Алиса скорчила страшное лицо, изображая вампира, и тут же, будто что-то вспомнив, подняла указательный палец. «О, и ты не женат. Женатые люди завтракают дома с семьей, а не в кафе на улице по дороге на работу. Поправь, если я в чем-то ошиблась». Майкл недовольно дернул щекой, глядя на нее из-под лобья. «Я так понимаю, ты не успокоишься?» Алиса отрицательно покачала головой, безотрывно смотря ему в глаза. Майкл провел ладонью по усталому лицу, взъерошил волосы и шумно выдохнул ртом. Успел пожалеть, что отпустил ее после первого залета. «Поедешь со мной в участок, напишешь заявление. Мои люди будут искать твоего брата, а тебе я еще раз настоятельно рекомендую уехать. Мунс сейчас не самое спокойное место». «Твои люди, это вроде того патрульного? Тогда я лучше сама». «Если ты не забыла, то он все таки тебя поймал». Алиса самодовольно фыркнула. «Меня поймал забор, а ему просто повезло». Капитан усмехнулся и вновь посерьезнел. «Картер, учти, если будешь мне мешать, я лично закрою за тобой дверь камеры. Где ты остановилась?» «В мотеле на Южной улице». «Переберись в центр. На южной улице сейчас довольно опасно. Переживаешь, капитан?» Алиса язвительно улыбнулась и прищурила глаза. «Не хочу, чтобы среди ночи меня подняли описывать твой остывший труп». Он отодвинул чашку и, не прощаясь, направился в участок.